Амарант. По среди ромашек франт тёмно-алый амарант облачком возносится в центр букета просится. Недавно при раскопках в центральной Мексике американские археологи нашли семена амаранта, которым насчитывалось около 5000 лет. Насколько важную роль играло возделывание зерновых амарантов в ацтекском государстве ко времени появления испанских конкистадоров? Свидетельствуют сохранившиеся списки дани, которые провинции платили императору. За год в столицу привозили более 70.000 галлонов зерна амаранта, наряду с 81.000 галлонов бобов. и ста тысячами галлонов кукурузы. Из рассказов очевидцев времен завоевания Мексики испанцами мы знаем о ритуальном использовании амаранта на главном празднике ацтеков в честь их военных богов. На площади сооружали большие фигуры из амарантовой муки и зерен кукурузы, смешанных с медом и соком агавы. В конце праздника жрецы ломали эти фигуры на части, как мясы и кости богов, и раздавали верующим, которые с благоговением их вкушали. Потребление другой пищи в этот день было запрещено. В Средней Европе в древние времена для производства муки разводили амарант синеющий. Большое количество семян этого растения находят в раскопках времён к свайных построек. Амарант великолепное растение с ярко-красными, пурпурными или золотистыми цветами, стоящими как огненные столбы над зелёной листвой. Его зёрна лишь немного больше песчинки, но одно растение производит их около полумиллиона. и потому может стать продуктом питания для миллионов людей. Так почему же амарант оказался забытым? Оказывается, испанские конкистадоры активно уничтожали его, называя растением дьявола, так как он использовался в традиционной индейской религии для изгнания злых духов. Сегодня амарант выжил только в изолированных горных долинах Латинской Америки. Однако мы становимся свидетелями его второго рождения. В 1972 году австралийский учёный, специалист по физиологии растений Джон Даунтон, обнаружил, что зёрна амаранта содержат гораздо больше белка, чем зёрна пшеницы, кукурузы, риса и других зерновых культур. Этот белок богат аминокислотой лизином, в той же степени, что и молоко, тогда как содержание лизина в других зерновых невысоко. Амарант устойчив против болезней, засухи, жары, хорошо приспосабливается к новым условиям, в том числе и таким, какие для других растений невыносимы. Семейство амарантовых, ширицевых представлено 65 родами, и восьмюстами пятьюдесятью видами, распространёнными главным образом в субтропических областях земного шара. Все они являются древними зерновыми культурами. Сегодня культура амаранта как зерновых растений, помимо Центральной и Южной Америки, ведётся в Китае, Гималаях и в горах Индии. Из муки амаранта готовят кашу, лепёшки, пирожные, освежающие напитки. а также жарят и едят как хлопья, которые по вкусу не уступают кукурузным. Однако амарант имеет не только продовольственное значение, но и широко применяется для декоративных целей из-за яркой окраски, необыкновенной формы соцветий, разнообразно окрашенной листвы. Наиболее известным видом является Celosia, петушиный гребень. Сотвие, которого схоже с гребнем петуха, и представлено большим количеством садовых форм: белый, жёлтый, розовый, багряный, ярко-красный, фиолетовый и даже пёстрой окраски. Петушиный гребень был везён в Европу из Африки ещё в средневековье, а в эпоху Возрождения широко культивировался в европейских садах. Листья И молодые побеги растений употреблялись в пищу, а из семян получали целозиевое масло. В наших садах наиболее распространёнными видами являются амарант хвостатый, так называемый лисий хвост, с длинными, почти метровыми, карминово-красными или ярко-зелёными соцветиями, а также амарант печальный. И амарант багряный, известный под названием амарант метелчатый с прямыми кроваво-красными цветами. Амарант амарантос неувядающий цветок от греческого а не марайно увядать, антос цветок. Назван так потому что действительно никогда не увидает